Габерлунзи. Солнце взошло, но Марабель уже недоступны его аучам, потому что к тому времени они успели расположиться под львиной головой пещеры генерального сборища Свартов. В пещере находились Арток и Слинквиль и другие Сварты. Да ещё около 50 морбродов выстроились вдоль стен. В одном из углов была навалена куча какого-то тряпья, палок и изношенных башмаков. Но весь этот мусор как-то странно шевелился. На самой макушке львиной головы стояли Морриган и Гримнир. Пещера была освещена красным отсветом огненного дракона. Он горел возле ног старого пигвасварта, который сидел на своём обычном месте под подбородком камня во льва. Стилина Плейс произносила речь на общем языке, который все понимали. И целую стаю наших сестёр-ведьм перестреляли эльфы. А вы так-таки ничего не заметили? Мосек и ребята добрались до дальнего конца роднорского леса, а вы ничего не видели. Да они не могли пройти мимо вас. Из-за вашей нерасторопности, брат Голиатроп, мы можем все, все уже сегодня оказаться в Рагнарёке. Но они не проходили мимо меня, возопил Джеймс Генрих Хоткинс. Я бы их видел. Нет, они прошли именно возле тебя, а ты их именно и не увидел. Ещё одна такая ошибка, и ты превратишься в котлету. Попомни. Раз уж мы упомянули Рагнарёк, то скажем всё ясно и открыто. Мы ни о чём не извещали Настронда, но он всё равно обо всём услышит. И когда это случится, то у каждого из вас отнимут жизнь, если только мы не завладеем камнем. И если кто-нибудь из вас верит в успех меньше нашего, учтите, все границы закрыты, и всякий, кто захочет их пересечь, умрёт. Так что пусть никто из вас не рассчитывает заработать благосклонность на трон до предательства. Теперь о том, что мы собираемся делать. Мы не думаем, что люди пережили прошедшую ночь. Гномы повыносливые, но у нас есть сомнения и на их счёт. Мы надеемся вскоре получить известие. Поиски должны продолжаться до тех пор, пока камень не будет обнаружен. Если камень попал к эльфам, то понадобится усилие всех нас. При этом очень значительное Сегодня небо будет ясным, с этим ничего нельзя поделать. Только к вечеру нам удастся нагнать облака. И снег не пойдёт, чтобы вам было легче отыскивать их следы. Помните, в небе полно наших глаз. Если кто-то из вас надумает предать, далеко не убежит. Всё. Куча тряпья расползлась по полу, разделилась на некоторое количество одетых в лохмотья фигур. Они поднялись с пола, тощие и скрюченные. Точно дёргающиеся маренетки, изображающие вороний пугола, и крадучись вышли из пещеры. Дело не только в том, узнал ли что-нибудь Настранд от своих шпионов, важно, что он думает делать, сказала Селина Плейс Гримниру, закрывая за собой дверцу кладовки для щёток и веников. Неизвестно, когда он начнёт действовать, и Свартам нельзя будет доверять, если они не будут нас как следует бояться. Им надо дать урок и без промедления. Лучше всего их убьёт, пожалуй, если мы для примера разоблачим парочку предателей. Как только на востоке разлился по небу первый солнечный луч, остров Тихоничка пристал к земле возле неглубокого ручейка, не там, где Мара накануне потеряла следы беглецов, а на противоположном берегу. Окутанная бесформенным снегом, местность казалась безжизненной, безбрежная, как пустыня, и молчаливая, как заброшенная шахта. Она не могла предоставить никакого убежища. Тут только сивельнись и тебя увидит на расстоянии многих миль. И следы на снегу тоже были как на ладони, а ледяной неподвижный воздух донёс бы не заглушая любой звук до ушей, находившихся даже на значительном расстоянии. Дуратрор предположил, а все остальные вынуждены были согласиться, что лучше всего, если они пойдут по ручью, по самой воде, держась как можно ближе к берегу. И вот, друзья двинулись в том самом направлении, которое избрали вчера. В холодной воде ноги ныли до самых колен. Хорошо ещё, что подаренные плащи легко обтекали препятствия, не цеплялись и не рвались, а надеты изнанкой наружу и с надвинутыми на голову капюшонами, они служили ещё и масхалатами. Через 10 минут после того, как взошло солнце над головами путников, пронеслась первая стая птиц. Друзья брели и брели вперёд. Утро тянулось медленно и монотонно. Правда, не совсем. потому что издали они виделись полдюженых огородных пуглов, да ещё две пары туристов время от времени оказывались совсем близко от них. И на снегу иногда были заметны читы следы. К полудню они пробрели всего милю с небольшим. Тогда Гаутер остановился. "Я вот что думаю", сказал он. "Если мы и дальше пойдём по этому ручью, он завернёт к северу и двинется к Хенбери". А это значит, мы окажемся недалеко от того места, откуда начали свой путь. А вон там Пойторнский лес, и он граничит с Торникфордскими прудами. И если только я правильно помню, там протекают ручьи, которые нас и выведут куда нужно. Поглядим, а, к сожалению, чтобы добраться до леса, им надо пройти краем поля, пересечь переулок возле Торнинкрофт-холла и удалять сотни два ярдов по открытому пространству. Они добрались до переулка, никого не встретив, притаились под желой изгородью. Последний кусок пути открыт и всем ветрам и всем глазам, пугал их больше всего. Другого пути я не вижу, сказал Дуратрор, щурясь от слепого освещённого солнцем снега. Ожидать здесь ночи было бы безумием. Нам обязательно тут идти, спросил Колин. Может, можно каким-нибудь образом пойти в обход? Да я уж думал, сказал Гаутер. Вряд ли где будет лучше. Глядите, если мы двинемся на север, мы попадём назад в Вулдерли, и тогда между нами и тем местом, куда мы идём, окажется Маклесфилд. Если мы пройдём сразу к югу, нам придётся пройти через Гаспорт. Потом творятся разные разности даже и в хорошие времена. Нет, по Инторнский лес то, что нам нужно. Думаю, нам надо с тобой согласиться, сказал Финадири после того, как ещё раз всё обсудили. Но всё-таки Как достигнем леса, придётся рискнуть, сказал Гаутер. И если нам кто-то встретится, понадеемся, что они про нас ничего не знают. Не отобзицах я тоже не забыл. Но тут столько народу ходило, что им не понять, которые следы наши. Особенно, если мы будем внимательно смотреть, куда наступить. И каждый раз, как полетят птицы, мы тут же сбегаемся в кучу и шлёпаемся на землю. И чтобы ни волосточка, ни ноготочка не вытаращивала из-под плащей, Я думаю, всё будет в порядке. Теперь вот послушайте-ка. Вступайте по улице, пока она не прижмётся к Торникроф-холу. Я отправлюсь вперёд, гляну, нет ли там каких помех. Дальше вы увидите две тропинки. Одна пойдёт влево, а другая прямо к лесу. Понадеемся, что сегодня по ней кто-нибудь допрошёл. Дайте мне 20 минут, и я вас там встречу. Идёт фермер Мосок, сказал Финадири. Я чувствую, нас объявился новый лидер. Твоя сообразительность приведёт нас в шотлендс глогустрейч, а монитор полевой разум. Да нет, возразил Гаутер. Просто я люблю действовать. Пока. Через 20 минут Сьюзен и Доратрор утонули след, а 10 минут спустя Колин и Финадери. Ой, какая жуть была этим мимо этого большющего дома, сказала Сьюзен. Я прямо чуть в обморок не упала, когда пришлось шагать у него на виду. Витон выतराщился на меня всеми своими окнами. А нам два раза пришлось плюхнуться ничком как раз под самыми окнами, сказал Колин. Если кто-нибудь нас видел в тот момент, принял бы за сумасшедших. Да, было маленько трудно, согласился Гаутер. Как вы думаете, нормально мы сработали? Я полагаю, птицы нас не углядели, сказал Финадели. В окнах я тоже никого не заметил. А ты, братец, Я ничего не видел и не слышал ничего. Однако бодливый Джим Трафорд был маленького роста, поэтому никто не разглядел его окна. К половине второго он уже закончил работу и вскоре занял своё привычное место в уголке таверны Herrington Arms, завладев вниманием четверых своих знакомцев. "Сейчас, по-моему, вдвое холоднее, чем тогда 11 лет назад", разглагольствовал он. "Ничего такого никогда не видел. С ума можно спять от, от этого холода". Я думаю, что один другой раз испятили. Нет, вы вы слушаете. Это было часика 2 назад. Да, точно. Я обходил помещение перед тем, как уйти, чтобы глядеть, нормально ли горит уголь в печах. В одной печи горело не больно-то. Тогда я взял кочергу пошевелить угли. Ну вот, поднимаюсь я, значит, от печки, и так, не нароком, выглядываю в окошко. И что же я вижу? Я вам расскажу. Вижу я двух мужиков вот так кусенького росточка. направляются они в сторону Поинторского леса. Нет, вы послушайте. На них белые плащи с капюшонами на голове, а лиц не видно. И всё озираются вокруг, всё оглядываются, то вверх посмотрят, то вниз. И у одного борода жёлтая, кажись. Ее, говорю, чистую правду. Потряс я головой. Не наваждение ли? Взял ведёрко с углем, пошёл в соседнюю комнату. Там всё в порядке, но надо бы в угольный ящик угля кусочек другой подкинуть в запас. Пошёл я к выходной двери, опять не нароком гулянул в окошко, и опять я их вижу, и замечаю хороший кусок бороды, но только теперь она чёрная. А они все оглядываются, оглядываются, да вдруг как шлёпнутся ничком и втянули свои головы и ноги как черепахи. Точно вам говорю. Их едва можно было разглядеть на снегу. Через минутку другую поднялись и зашагали. И снова шмяк в снег. Честно, я едва поверил своим глазам. Я смотрел на них, пока они не дошли до опушки, а потом головы вперёд и побежали. Верно я вам говорю, это всё из-за этого мороза. Тут не аж себешься. И другие тоже спят. Это точно, если только этот мороз не отпустит. Эй, Фред! Что это ты? Плохо с тобой, что ли? Куда ты несёшься? Дверь с шумом захлопнулась. Что это с ним? Эй, вы поглядите-ка на Фреда. Он бежит по переулку. Точно на нём горят штаны. Уж поверьте мне, это всё нынешняя погода. Пойторнский лес невелик. В основном он растёт на перешейке между двумя озёрами в имени Торнигровхолл. Как раз на этом перешейке Гаутры поджидала остальных путников. Собравшись вместе, люди и гномы решили часок-другой передохнуть, а потом уже обследовать край озера на восток от Холла. Но нам надо по очереди стоять на часах, сказал Финадири. Мы с Доратрором поделим между собой ночь. И пока удаётся добраться до самой гущи леса, один из вас должен быть на вахте на дневных привалах. Идёт. Колин вызвался дежурить первым. Он присел на пень, оглянулся и впервые заметил, как вокруг красиво. Воздух висел неподвижно, и хотя солнце вовсю светило, его прохладные лучи не могли растопить снег, который покрывал каждую ветку, каждый кусочек до самой вершины. Файторнский лес был точно весь одет в кружево. Утром на озере Радсмир встречались плавучие льдины, а на сдешнем озере лёд оставался сплошным, крепким и отливал стальной синевой. Перед колином виднелся остров за широкой полосой льда. Он так густо порос лесом, что земли не было видно, казалось, что деревья возникают прямо из воды. Это всё, что он по первоначалу увидел. Но по мере того, как минуты проходили, что-то едва угадываемое между деревьями начало обретать форму. Только вот что это было, он не мог сказать, и было ли вообще, или только казалось. Но вдруг, как на детской волшебной картинке от прикосновения мокрой кисточки, это ничто неожиданно сфокусировалось и приобрело очертания. Укольно захватило дух. Он увидел древнюю, полуразрушенную четырёхугольную башню, которую так плотно обступили деревья, что если Колин был бы занят хоть чем-нибудь ещё, кроме как в течение полутора часов сидеть и таращить глаза, Он бы никогда её не заметил. Поглядим, сколько времени уйдёт у остальных, чтобы её обнаружить, думал он, посмеиваясь над своей собственной слепотой, и продолжал наблюдение. Через некоторое время, как ни странно, башня начала действовать колено на нервы. Ему показалось, что я она на него смотрит своими ничего не выражающими глазами. Он было уселся к ней спиной, но от этого стало ещё хуже, и она опять повернулась лицом к башне. Всё это одно воображение. уговаривал он себя. Конечно, заброшенная башня должна выглядеть мрачно. Наверняка в ней никто не живёт. Но он всё юрзил и никак не мог успокоиться, пока нёсся прямо напротив страшного строения. Он стал переводить глаза справа налево, потом снова направо, обводить глазами озеро, но ни разу не взглянул прямо на остров. И, конечно, от этого всё больше и больше хотелось на него поглядеть. И сверх того, он стал себе накручивать, что вот он посмотрит И вид там нечто неприятное. И он стал воображать, какое оно это нечто. И ему уже казалось, что там оно именно и есть. Колин сделал глубокий вздох. уж раз он настроил себя до такой степени, ему оставалось только одно. Он дёрнул головой и прямо уставился на башню. Колин подпрыгнул от страха, и гномом годовен скочили на ноги. Там всего ярдов 40 от них. Под крайними деревьями наострое виден был человек, одетый в чёрное и сидел он верхом на чёрном коне, и взгляд его был устремлён именно на колено. Что случилось? спросил Финадий шёпотом, но Колин смог только показать рукой. И как бы в ответ, всадник тронул лошадь и двинулся по льду прямо к ним. Они молча ждали его приближения. Всадник был высок ростом, по-видимому, худощав, хотя его фигуру трудно было разглядеть под долгополым плащом. Чёрные сапоги для верховой езды с серебряными шпорами доходили до самых колен. На голове покоилась шляпа с широкими полями. Волосы цвета воронова крыла с длинноватым отливом волной спускались на плечи, обрамляя худое смуглое лицо. Маленькие золотые серьги-колечки были вдеты в мочки ушей, а глаза голубые, яростно-голубые, горящие таким блеском, что его можно было бы сравнить с сверканием самого огнельёда. Не успев с ними поравняться, он натянул поводье, придерживая коня. "Я вас искал", сказал Садди глубоким низким голосом. Голос был не просто низкий, ещё и мягкий, из звучал в таком ритме, как говорил бы шотландец нешотланец, ирландец неирландец и невалиец, а как бы все вместе. Всякие опасения, охватившие блогаутер и ребят, мгновенно оставили их. "Добро пожаловать в Габерлонзи". сказал Финадири. Вчера мы видели тебя издали, только не были уверены, ты ли это. Лучше давай сюда под деревья. Морриган и все эти морбруды гонятся за нами, и шпионы её на страже. Незнакомец посмотрел на небо. Я так и думал, что это не птицы, сказал он. Всадник спешился и завёл коня под деревья. Финадири быстренько поведал все свои приключения о человеке, которого звали Габерлунзи, молча его слушал. Вот почему в пятницу на рассвете мы должна оказаться в Шатлинсглоу, чтобы встретить там Кадделина Серебролобова. Иначе, как мы знаем, мир может прекратить своё существование. Останешься ли ты с нами и поможешь ли ты нам? Голубые глаза уставились в пространство. Затем Габерлунс издал ответ. Я не могу задерживаться. На севере у Лаёс Альфаров назревает беда не меньше вашей. Они недостаточно многочисленны и им не справятся самим. Я явился сюда, чтобы оповестить друзей и завербовать союзников. Я объездил уже много земель. Ещё до конца недели мне нужно быть на месте. Я направился было в Фундендель впросить помощи, но никто не откликнулся и не открыл ворот. Там возле ворот толпятся одни только морбруды. Буря застигла меня до того, как мне удалось добраться до ангарда Златорукой. В темноте я услышал голос Мара и поспешил на остров перешлось искупаться в ледяной воде, и солнцем пну мне глаза только тогда, когда солнце встало. Сегодня я должна отправиться на север. Это мой долг. Но до отъезда я готов помочь вам чем только смогу. Я доставлю вас в то место леса, откуда вы легко достигнете цели. Облегчит ли это вам жизнь хоть чуть-чуть? Это практически положило бы конец нашим мучениям, сказал Финадири. Увы, мы не можем открыто передвигаться. Гнём небеса следят за нами, а ночами бродит мара. И вот мы, можно сказать, ползём на животе и вполне возможно к своей благородной погибели. Но на этот раз вы подскочите верхом, засмеялся Габерлонзе. Да нет, я вовсе не шучу. Смотрите, закричала Сьюзен хриплым от волнения голосом. Все были так погружены в беседу, что не заметили, как на них по снегу наползает стена тумана. Точный белый дым, туман завивалса вокруг древесных стволов и успел скрыть из виду озеро только за то время, что Сьюзен смогла выговорить одно слово. "Гремнир", воскликнул Доратор. "Да ничего подобного", сказал Габерлунзи, который только один оставался спокойным. "Пожалуйста, не пугайтесь. Я как раз этого дожидался. Всё так и было задумано. А то небо безоблачно, морозно, светло. Пропадёшь?" А хорошенький белый непрозрачный туманчик, как раз к стати. И он ослепит Морбрудов и поторопит нас в пути, но ну, быстро на лошати вперёд. Непроницаемый туман накрыл их всех, и абсолютно ничего не стало видно. "Нет, погоди минуточку", сказал Гаутер. "Прежде чем мы попытаемся усесться вшестером на одну лошадь, ты мне объясни, как ты думаешь найти дорогу в этом компоте?" Я самое большое могу рассмотреть только свои ноги. Не беспокойся, мой друг. Мои глаза это не твои глаза, и моя лошадь не просто земное копыло. Она не споткнётся. Ну давайте, что, мы будем тут припериться досудного дня, что ли? Влезайте. И действительно, все уселись верхом. Дуратрор и Финадирис сели плотно друг к другу впереди. Перед Габерлунди позади него расположились ребята, а уж за ними Гаутер Он протянул обе руки вперёд, как бы обнимая Кольна и Сьюзен, и крепко ухватился за плащ Габерлонзе. Гаутер ожидал, что он свалится равно через минуту после того, как конь тронется с места. Конечно, если он вообще сможет сдвинуться. Но стоило только Габерлонзе прикоснуться к поводьям, как его конь вихрем рванул с места. Ни одна лошадь на свете не обладала таким плавным ходом. Поляживый изгороди, рвы, всё мгновенно пролетало мимо. Снег глушил цокот копыт, и друзья мчались во весь опор всё вперёд и вперёд в нескончаемом тумане. И вокруг них свистел ветер, и руки почернели от холода, и мороз точно клишнями сдавливал голову. Вскоре все живые из города остались позади. Дорога сделалась неровной, качкаватой, но конь ни разу не споткнулся. Земля разверзлась расщелинами, глубокими и опасными. Из тумана выступали какие-то прозрачные стены. похожи на руины древних замков. Иногда казалось, что они покинули своё собственное время и попали куда-то в средние века. Хотя на самом деле это были совсем не замки, а только штабеля торфа, уложенные по обеим сторонам дороги, идущей через бескрайние болота. Друзья перемахивали расщелину, заросшей и даже если бы морбы догнались по пятам, эти расщелины оказались бы для них неодолимой преградой. Габерлунзе был хитёр и знал, какую выбрать дорогу. И вот, они уже приблизились к холмам. Тут начинается лес, сказал Габерлунзе. Он направил коня в сторону от дороги. Один скачок, и они оказались под тенью деревьев. Широкая тропа, опасажная с двух сторон плотными рядами деревьев, шла по холму вверх. Здесь Габерлунзе пустил коня шагом. Я не буду останавливаться. Ухитритесь как-нибудь спрыгнуть на ходу. Мой след не должен прерываться. Не задерживайтесь, чтобы замести свои следы, а займитесь скорее поисками укрытия. Позднее вы увидите лис. Не трогайте их. А как же ты сам? спросил Финадирис с тревогой. Не годится тебе быть под открытым небом после заката. Пусть эти твари погонятся за мной. Я поеду через Светлые ворота, пока здесь будет тьма. там солнце уже встанет мне навстречу из-за трёх вершин горы Эледон поглядим что морбды смогут со мной сделать минут через 5 друзья сердечно распрощались с габерлунди и кувернулись лошадь в снег поступайте как я сказал крикнул им габерлунди и тогда вы окажетесь здесь в безопасности когда вы встретитесь с кадделином передайте ему мои наилучшие пожелания последним спрыгнул дуратрор В тот же миг фигура Габерлунзи с приветственно поднятой рукой смешалась с туманом и исчезла. "Нехорошо, что мы на оставляли столько следов", сказал Колин. "А что можно поделать?", отозвался Финадири. "К тому же, я думаю, Габерлунзи знает, что говорит. Наше дело теперь укрыться понадёжнее, и именно здесь. Осторожно, не встретите снег-цветок". Деревья росли часто, и нижние ветви доходили до земли. Даже гномам пришлось пригнуться. Агаутору не оставалось ничего другого, как плюхнуться на живот. Путники постарались сколько возможно удалиться от дороги. "Ну вот", сказал Финадири. "Здесь даже и без тумана на пару шагов ничего не видно. Тут будет безопасно. Давайте располагайтесь, кто как сможет. Нам надо переждать некоторое время, а когда придёт пора, отправимся приветствовать Кадделина". На лесной тропе двигались две изящные фигурки. Поровнявшись тем местом, где снег был истоптан и откуда след шёл прямо по ветви деревьев, они остановились и принюхались. Потом принялись резвиться и кататься по снегу. Что особенного? Две лисицы весело играют на склоне холма. Когда не осталось никаких следов в том месте, где путники спрыгнули с коня, лисы побежали дальше по следу, перепахивая весь снег вокруг. Гномы услышали, что кто-то приближается, и на всякий случай обнажили мечи. Но неожиданно и чаще вышли две лисы. Зверьки уселись рядышком, языки на сторону, рыжая шкурка вся в снегу. Некоторое время они так и сидели. И дуратрор уже собирался заговорить, но лисы вскочили, задрали хвосты и понеслись вниз по склону холма. "Спасибо", прошептал Финадири. "За что?", спросил Колин. "Что они такого сделали? Ведь они же на совесть землили наши следы. Так что ли?", воскликнул Гаутер. "Омуно, ничего не скажешь. И запах леса гораздо сильнее, чем запах человека или гнома", добавил Дуратрор, улыбаясь. Он продолжал улыбаться в ночи, когда все остальные уже спали, и когда он услышал, как яростный лай собак прокатился по холму и замер в отдалении.